Гриша бродил по квартире, как потерянный. Голова ничего не соображала, ночью почти не спал. И пожимал плечами, удивленно, что вообще происходит, где мама. Если бы она к подруге ушла и заночевала там, то обязательно бы предупредила. Да и нет у нее таких подруг, у которых она ночует. Мама-домоседка, любит проводить время на диване с книжкой. Ну, бывает, с тетей Мариной посидит иногда на кухне. С каждой минутой тревога росла, и даже уверенность появилась — с мамой что-то случилось. Но не могла она не позвонить ему, не могла. И что теперь делать? Уже все номера в телефонной памяти отыскал, по которым можно хоть что-нибудь про маму узнать, всем перезвонил, и ничего. Только удивленное сожаление в голосах — нет, не знаем. Да наверняка ничего страшного, не волнуйся, Гришенька а некоторые голоса звучали еще и с отвратительной подоплёкой. Подумаешь, дома не ночевала. Так бывает, да. Мама у тебя молодая женщина. Так бывает. Не будешь же им кричать, возмущённо в ответ. Не бывает, нет. У нас папа недавно умер, а вы какую-то ерунду несете. От отчаяния позвонил Клаве, и она ответила быстро. «Что у тебя, Гриш? Я на семинар опаздываю. Что-то срочное или как?» «Срочное, Клав». «У меня мама пропала». «В смысле пропала? Куда пропала?» «Да если б я знал. Со вчерашнего дня ее дома нет. И ночевать не пришла. Я уже всех обзвонил, кого мог. Никто ничего не знает». «А раньше она так не пропадала?» «Нет, конечно. Ты что? Ты зачем такие глупости говоришь?» «Да я просто спросила. Извини. Ты, главное, не волнуйся так уж сильно. Вы до этого поссорились, что ли?» «Да не то, чтобы поссорились». Я ей тот самый список дал, помнишь? Попросил ее собрать документы, которые твоему отчиму нужно отнести. Но мы поспорили немножко, да? Утром в универ ушел, после обеда вернулся, а ее уже нет. И дома не ночевала. Я не знаю, что мне делать, Клава, что делать? Да успокойся, говорю уже. Хочешь, я к тебе приеду сейчас? Хотя не могу. Мне обязательно надо на семинаре отсидеть. И без того уже пропустила много. «А у соседей ты про маму спрашивал? Соседи, они ж такие. Они всегда все про всех знают. Особенно пенсионерки, ничем не занятые. Такие в подъезде есть?» «Да, есть». «Ну так и спроси. Наверняка они видели что-нибудь. Может, она с кем-то из дома выходила». «Да, хорошая мысль». «Так и действуй. А я все не могу больше говорить. Потом перезвоню, ладно?» Клава отключилась, а он так и остался стоять с телефоном посреди комнаты. Потом спохватился Да, соседи, как ему самому такая мысль в голову не пришла? Соседки, пенсионерки. А может, тетя Марина знает, где мама? Она же все и про всех знает. Точно, у нее надо спросить в первую очередь. Марина открыла ему дверь, улыбнулась, затараторила деловито: Ой, Гриш, как хорошо, что ты сам пришел. А то ведь знаешь, я вчера утром хотела зайти к вам. «А твоя мать меня прогнала. Так со мной разговаривала, ты бы слышал. Так мне нагрубила. Никогда ее такой злобной не видела. И что с ней творится, не понимаю. А чего вы к нам заходили, тетя Марин?» «Да как чего?» — оторопела соседка. «Ты ж сам меня просил, чтобы я разузнала у соседей про эти... у Как их? Про свидетельские показания. Ну, что твой отец приходил к вам часто?» И все соседи согласились в суд пойти и бумаги написать, какие надо. Все его видели, все подтвердят. Вот я и хотела тебе это сообщить. А твоя мать меня даже на порог не пустила. Сказала, что ты в университет ушел. и так мне нагрубила, что я потом долго в себя прийти не могла. Понятно. Да что тебе понятно? Мне, например, ничего не понятно. Почему она себя так ведет? Ведь и я для нее же и стараюсь». «Вернее, для тебя. Оно мне надо вообще, скажи». Бегала по соседям, как сорокопятка, будто у меня своих дел нет. «А больше вы ее не видели, тетя Марина?» «Нет, не видела. Хотя, постой. Да, вчера это и было. Она меня прогнала, я домой ушла, а потом я видела в окно, как она в машину садилась». «В какую машину? Не знаю, не рассмотрела толком» в красивую такую иномарку шикарного синего цвета. Кажется, это «Вольво» была. Ну да, точно «Вольво». А номер? Номер запомнили? Нет. Зачем? Да что случилось-то, Гриш? Чего ты меня с таким пристрастием допрашиваешь? Да мама пропала. Дома не ночевала. И сегодня так и не появилась. Я не знаю, что мне и думать. Я уже всех знакомых обзвонил. Никто ничего не знает. «Ну, загуляла с кем-то, наверное. Она ведь еще не старая женщина, имеет право». «Да что вы такое говорите?» Отшатнулся от нее Гриша. «Как это загуляла? Вы что, маму мою не знаете? Зачем вы так? У нас папа умер, а вы... Мама едва живая после похорон. Я еще понимаю, кто-то чужой бы так сказал. Ну вы, тетя Марина, вы что?» «Да что ты на меня-то сердишься? Я ведь только предположила». В жизни ведь всякое может случиться, знаешь. Допустим, умирает женщина от горя, все жалеют ее, и вдруг, откуда ни возьмись, утешитель находится. Бывает, Гриш, всякое бывает. Но только не с моей мамой уж извините. Да ты не обижайся, что ты. Ну, сам подумай, где ей еще быть? Я ж говорю, красивая машина за ней приехала. Тетя Марина, не надо, я вас прошу. В отчаянии выставил перед собой ладони Гриша. «Ладно, ладно, не буду. А ты сам-то как думаешь, а? Куда она могла уйти? Ведь есть какие-то предположения, правда?» «Не знаю я. В том-то и дело, что не знаю. Она никуда не должна была уйти. Я позвонил ей на работу. Там сказали, что она отпросилась, якобы заболела. Но я утром уходил в универ, она здоровая была. Нет, тут что-то не то. И на мои звонки не отвечает». Я уже сто раз ей звонил. Да, действительно странно. И все-таки, откуда эта синяя машина взялась? У вас кто-то из знакомых? ездит на Вольво? Нет, точно таких нет. Я бы знал. Погоди, погоди, кажется, я вспомнила. У меня как раз котлеты подгорели на сковородке. Я сунулась к окну, чтобы створку пошире открыть, и аккурат ее и увидела. Она у подъезда стояла, и машина эта подъехала. Маруся еще так руку подняла, помахала ладонью. Машина остановилась, из нее какая-то женщина вышла. Вот я пустоголовая. Сразу-то не смогла вспомнить. Какая женщина? Что за женщина? Да черт ее знает. Обыкновенная. Курточка на ней цвета хаки. Видно, что у фирменная, не из дешевых. Джинсы еще, ботинки. Ничем не примечательная женщина, не молодая, лет пятьдесят ей. И что, она с мамой говорила о чем нибудь Да, сказала что-то. Я слов не разобрала, только услышала, что твоя мать ее Машей назвала. И что потом было? Да ничего, я ж тебе говорю, эта женщина взяла у матери сумку, в багажник поставила, потом его захлопнула, они сели в машину и уехали, вот и все. А сумка большая была? Да, обыкновенная дорожная сумка, синенькая такая, на молнии. Понятно. Значит, какая-то Маша на синей Вольво. А о чем они еще говорили? Вспомните, пожалуйста, тетя Марина. Не, не помню больше. Я к своим котлетам рванула, не до того мне было. Хотя к подъезду как раз Елена Марковна подходила из 108-й квартиры. Она всегда в это время со своим шпицем гуляет. Может, она что слышала? «Если хочешь, давай вместе к ней пойдем». Не дожидаясь его согласия, Марина выскочила из квартиры, быстро закрыла дверь и шагнула к лифту, махнув ему рукой. И пока лифт поднимался на пятый этаж, успела сообщить ему новую информацию. «К Елене Марковне я тоже успела зайти, ага». «Она обещала в суде показания дать по твоему делу». «Говорит, много раз видела, как твой отец к вам в квартиру поднимался». И вместе с матерью твоей его видела, как он ее на машине к подъезду подвозил. Ей же делать ничего, она на пенсии. И родственников никаких нет. Вот и следит за чужой жизнью, кто куда, кто с кем. И слух у нее отменный, и зрение. Лучше бы вахтершей куда-нибудь устроилась, цены бы ей с такими данными не было. Казалось, Гриша ее не слушал, думал о чем-то своем сосредоточенно. Поднялись на пятый этаж. Марина нажала на кнопку звонка в 108 квартиру. Сначала послышался громкий визгливый лай шпица. Потом открылась дверь, и голос Елены Марковны строго прозвучал через цепочку: "Кто там? Что вам надо? Говорите". "Да это я, Елена Марковна", бодро проговорила Марина. "Вернее, это мы. Я и Гриша из 86 квартиры". Дверь захлопнулась и снова открылась, теперь уже на распашку. Елена Марковна ругнулась на шпица, и тот убежал, стыдливо поскуливая. Соседка глянула на Гришу, лицо ее расплылось в улыбке. «Гришенька, здравствуй! Какой же ты молодец, должна тебе сказать, и я полностью тебя одобряю». да, -да все всё-таки твой отец, ты имеешь право». Да мы не по этому вопросу, Елена Марковна, досадливо перебила ее Марина. Мы просто хотели узнать. Вы же вчера видели Гришину мать, когда подходили к подъезду, правильно? Видели, как она в синюю машину садилась? Да, конечно. За рулем машины дама такая была. У нее еще стрижка очень красивая. Наверняка в дорогом салоне делала. Я еще обратила внимание, да. Подумала даже. Может, и мне денег не пожалеть и так же подстричься? Скажите, а они говорили о чем нибудь Гришина мама и эта женщина с красивой стрижкой. По-моему, да. Вроде бы женщина спросила у Маруси про какие-то документы. И что про документы? Сунулся вперед Гриша, насторожившись. Ой, я не запомнила. Маруся ей в ответ что-то сказала, такое очень эмоциональные. Я слов не разобрала. Только помню, что она твое имя назвала Гришенька и очень волновалась при этом. А женщина ее вроде как успокаивала. И еще она какую-то Асю поминала. Асю распахнул глаза Гриша. Вы ничего не путаете, Елена Марковна. Соседка глянула на него обиженно, поджав губы, и произнесла сердито. Я никогда... «Ничего не путаю, молодой человек. У меня прекрасная память. И склерозом я не страдаю. Могу вас уверить, молодой человек». «Да вы не обижаетесь на него, Елена Марковна!» Поспешила успокоить ее Марина. «Просто он волнуется очень. Маруся ведь дома не ночевала». «Как это? Дома не ночевала? А где она ночевала?» «Хороший вопрос. Где?» «А главное...» Она еще и на звонки не отвечает. Села в машину и пропала. «Представляете?» — блестя глазами быстро проговорила Марина. «Так надо же тогда в полицию сообщить. Мало ли что с ней могло случиться». «Ну, в полицию. Это сложный вопрос, Елена Марковна. Они и слушать не будут, что вы. Это же не ребенок пропал, а взрослый человек. Ладно, спасибо вам. Мы лучше пойдем. Но все же я советую вам сходить в полицию. Уже в спину им строго проговорила соседка. Если что, я им показания дам. Все расскажу, что видела и слышала, и приметы той женщины со стрижкой. Имейте это в виду. Вот зануда, — проворчала Марина, когда они с Гришей вошли в лифт. Да всего ей есть дело. Везде надо свой нос любопытный сунуть. Не понимаю таких людей. Я, к примеру, «Совсем не любопытная, правда?» «Эм...» — задумчиво промычал Гриша, думая о чем то своем. Марина вздохнула, вяло махнула рукой, потом проговорила тихо. «Ты сейчас еще раз осмотри всю квартиру. Может, она записку тебе оставила где-нибудь. И документы посмотри, все ли на месте». «Я уже посмотрел. Папка с документами тоже пропала. Наверняка мама ее с собой взяла». «А паспорта твоего нет?» «Да ничего нет. Я же говорю, все документы мама всегда в одной папке хранила». «Понятно. Теперь тебе и в суд не с чем идти, если даже паспорта нет». «Да какой суд? тетя Марина, о чём вы? Мама же пропала. А вдруг с ней и впрямь что-то случилось? Она же не могла так просто взять и исчезнуть. Она же знает, что я ее потеряю, что волноваться буду». Да не волнуйся, найдется. Хочешь? Я помогу тебе в квартире все посмотреть. Нет, не надо, я сам. Спасибо, тетя Марина. Я сам. Дома он еще раз обошел все углы, надеясь найти записку от мамы, объясняющую ее внезапное исчезновение. Не было никакой записки. И телефон ее по-прежнему не отвечал. Длинные гудки резали ухо, металлический голос отвечал одно и то же. «Абонент в данный момент не может вам ответить, перезвоните позже». Что надо делать в таких случаях, он не знал. И эта тревога, что нарастала с каждой минутой в душе, ему была незнакома, потому что его мама всегда отвечала на звонки, всегда была в поле зрения. Это он мог позволить себе пропустить ее звонок, но она? Как такое вообще может быть? Сел на диван, попытался успокоиться, сжал голову ладонями, закрыл глаза. Так, так, что мы имеем? Надо по полочкам разложить. Первое. Мама уехала с кем-то на Вольво. С кем-то по имени Маша. Женщина с красивой стрижкой в курточке цвета хаки. Второе. Они говорили о нем. И еще. ещё что-то было. Да это же самое главное. Как он мог забыть? Они поминали это имя Ася, папина дочь Ася. Это же все та же история. Может, эта самая Ася организовала похищение мамы и держит ее в плену? Да ну, бред какой-то. Зачем ей мама? А, впрочем, чего мучиться? Надо ее об этом спросить. Надо же делать что-то, не сидеть сиднем. Надо ехать к ней в офис и спросить». Собрался быстро, выскочил из дома, и автобус так удачно подошел к остановке, ждать не пришлось. Охранник на входе долго его не пускал, пока он не сунул ему в карман две сотеных бумажки. Так все просто оказалось, надо же, и никакого документа не понадобилось. Но рано обрадовался, папиной дочери не оказалось на месте. Секретарша смотрела на него честными глазами, хлопала длинными приклеенными ресницами, Я же вам говорю, нет ее, и с утра не было. По-моему, у нее какие-то домашние неприятности. Какие неприятности? По-моему, что-то с мамой. А вы кто вообще? Представьтесь хотя бы. Я ее брат, — выпалил неожиданно для себя. Как если брат? Тем более вы должны быть в курсе. Выходит, не в курсе. Тогда дайте мне ее номер телефона, пожалуйста. Да какой же вы брат? «Если у вас даже номера телефона нет, и, пожалуйста, выйдите из приемной, иначе я охрану вызову». Он без сил опустился на стол, глянул на секретаршу просительно. Наверное, со стороны ужасно смешно выглядел. Еще немного, и плакать начнет. Нервно сглотнул и протянул, жалко. «Тогда сами ее номер наберите и дайте мне телефон, я поговорю. Мне правда очень нужно, пожалуйста». Девушка вздохнула, покачала головой, достала из ящика стола телефон, кликнула нужный номер. Долго ждала, потом проговорила с досадой. «Не отвечает она. Я сегодня несколько раз ей звонила. Не отвечает. Но, может, позже ответит. Можно я подожду? Я мешать вам не буду», — тихо попросил Гриша. «Ждите. Может, она сама позвонит». «Спасибо».